Глава 23. Предотвращайте отвлечения с помощью договоров об усилиях Изобретатели Дэвид Криппендорф и Райан Зен придумали простой способ справиться со своей вредной привычкой перекусывать поздно вечером всякими сладостями. Они выставили на рынок устройство K-Safe, изначально KitchenSafe, пластиковый контейнер, в крышку которого встроен замок с таймером. Если положить в контейнер соблазнительные лакомства, например, печенье Oreo, которое я сам очень люблю, и завести таймер, крышка будет закрыта до тех пор, пока не истечет заданное время. Можно, конечно, разбить контейнер молотком или сбегать в магазин за новой пачкой печенья, но дополнительные усилия, которые на это потребуются, снижают вероятность такого исхода. Идея Крипендорфа и Цзена так заинтересовала потребителей, что набрала довольно много очков на телешоу Shark Tank, а на сайте Amazon у этого продукта сейчас почти четыре сотни пятизвездочных отзывов. Кейсейф – это пример предварительного обязательства. А точнее, это устройство демонстрирует полезность договора об усилиях – предварительного обязательства, связанного с увеличением объема усилий, которые потребуются для совершения нежелательного действия. Предварительные обязательства такого рода помогают нам ни на что не отвлекаться. Договор об усилиях предотвращает отвлечение, затрудняя выполнение нежелательных действий. Сегодня появляется огромное множество продуктов и сервисов, словно соревнующихся друг с другом за право помогать нам заключать договоры об усилиях при пользовании цифровыми устройствами. Каждый раз, садясь за ноутбук, чтобы поработать, я запускаю приложение Self-Control, которое блокирует доступ к отвлекающим сайтам вроде Facebook и Reddit, а также к ящику электронной почты настолько, насколько мне нужно. Еще одно приложение, Freedom, блокирует отвлекающие факторы не только в компьютере, но и на мобильных устройствах. Приложение Forest, наверное, мой любимый защитник от отвлечения. Я пользуюсь им чуть ли не каждый день. Всякий раз, когда мне хочется заключить с собой договор об усилиях, чтобы не отвлекаться на телефон, я открываю Forest и задаю время, в течение которого хочу обходиться без телефона. Я касаюсь кнопки Plant и на экране появляется крохотный росток, а таймер начинает свой отсчет. Если я пытаюсь переключиться на телефоне на другую задачу, прежде чем закончится отсчет времени, «Виртуальное дерево погибнет». Мысль о том, что я загублю виртуальное деревце, порождает ровно столько дополнительных усилий, сколько нужно, чтобы отбить у меня желание выходить из приложения. Это визуальное напоминание о договоре, который я заключил с собой. Apple и Google тоже присоединились к борьбе против цифровых отвлекающих факторов. В свои операционные системы они встраивают специальные функции для заключения договоров об усилиях. У iOS 12 компании Apple появилась функция downtime, позволяющая устанавливать временные ограничения для заданных приложений. Если в очерченный промежуток времени пользователь попытается войти в приложение из списка, телефон предложит ему выполнить дополнительное действие, подтверждающие, что тот действительно хочет нарушить договор с собой. Новейшие версии Android оснащены функцией Digital Wellbeing со схожими возможностями. Необходимость в дополнительных усилиях заставляет нас задуматься, а стоит ли предпринимать их ради того, чтобы отвлечься. Договоры об усилиях можно заключать не только с самим собой, но и с другими людьми. Людям предыдущих поколений фокусироваться на задачи помогало социальное давление. До изобретения персонального компьютера ничего не делания на рабочем месте бросалось в глаза всем вокруг. Если человек читал Sports Illustrated или Vogue, или смаковал в телефонном разговоре с другом подробности длинных выходных, коллеги отлично понимали – он работает через пень-колоду. Сегодня же мало кто может увидеть, что мы там прокручиваем и на что кликаем за своим рабочим столом. Нависнув над ноутбуками, мы весь рабочий день невзначай просматриваем результаты спортивных соревнований, ленты новостей или сплетни о знаменитостях. Для проходящих мимо это выглядит точно так же, как если б мы занимались исследованием конкурентоспособности или упорно развивали продажи. Персональный экран маскирует наши действия, и социальное давление, заставляющее заниматься делом, исчезает. Проблема еще более обостряется, если мы работаем удаленно. Я обычно работаю на дому, и мне очень легко отклониться от верного курса. Быть может, талика социального давления пошла бы мне на пользу, раз у меня трудности с концентрацией. Я решил это проверить и попросил своего друга Тейлера, писателя, как и я, поработать вместе со мной. Почти каждое утро мы садились за соседние столы в моем домашнем кабинете и, как и договаривались, окунались в работу. 45 минут, затем перерыв, и снова, и снова. Видя, как упорно он работает, особенно если я в это время начинал выбиваться из колеи, и, зная, что он наблюдает за мной, Я находил в себе силы работать. Оказалось, что сосредоточенная работа вместе с другом – прекрасное средство обязать себя делать то, что в данный момент важнее всего. Но что, если не удается найти напарника с подходящим расписанием? Когда Тейлор уехал выступать на конференции, мне пришлось срочно искать ему замену. К счастью, я открыл для себя сайт Focusmate. Его миссия – помогать людям по всему миру сохранять сосредоточенность, а средства для заключения договоров об усилиях – видеоконференции в режиме один на один. Я зарегистрировался, и мне подобрали напарника – Чеха Мартина, студента медицинского вуза. Я знал, он рассчитывает, что в назначенное время я к нему присоединюсь, и я не хотел его подводить. И пока Мартин упорно зубрил анатомию человека, я сосредоточенно писал. Чтобы участники не пропускали запланированные встречи, сайт предлагает оставлять отзывы о напарниках по сосредоточенной работе. Договоры об усилиях мешают бросить работу над текущей задачей. Независимо от того, как мы их заключаем, с друзьями и сослуживцами или при помощи таких инструментов, как FOREST, SELF-CONTROL, фокус и кей-сейф это простой, но очень эффективный способ помочь себе не отвлекаться. Запомните. Договор об усилиях предотвращает отвлечение, затрудняя выполнение нежелательных действий. В эпоху персональных компьютеров социальное давление, заставлявшее концентрироваться на задаче, почти исчезло. Никто не может увидеть, чем вы занимаетесь, поэтому работать спустя рукава стало проще. Договор об усилиях, заключенный с коллегой или другом, по которому вы обязуетесь работать бок о бок в течение оговоренного времени, может оказаться весьма эффективным средством. Технологии помогают отстраняться от технологий. Приложения вроде Self-Control, Forest и Focusmate способствуют соблюдению договоров об усилиях.